Второе, Волосатые люди. Не прошло и двух часов после получения этого неожиданного сообщения, как путешественники впервые столкнулись с гориллами. К тому времени они снова оказались в сумрачном экваториальном тропическом лесу. Они шли прямо к Зинджу, и путем указывали лазерные лучи. Конечно, днем этих лучей не было видно, но для этой цели у Рос имелся необычный оптический искатель — Кадмиевые фотоэлементы отрегулированы так, что он реагировал только на излучение на длине волны лазера. Днем Рос время от времени надувала гелием небольшой шар, проводком привязывала к нему оптический искатель и отпускала шар. Тот поднимался над кронами деревьев, вращаясь, отыскивал один из лазерных лучей и по проводку передавал координаты компьютеру. Путешественники шли вдоль одного из лучей, интенсивность которого постепенно снижалась, и ждали скачка интенсивности в том месте, где над их головами должны пересечься два луча. Определение координат луча требовало времени, и терпение путешественников было уже на исходе, когда ближе к полудню им встретились характерные фекалии горил и несколько гнезд, устроенных из листьев прямо на земле или на деревьях. Через пятнадцать минут путешественники вздрогнули от оглушительного рева. «Горилла», — сообщил Мунро. «Самец кого-то отпугивает». «Гориллы говорят, уходи», — прожестикулировала Эмми. «Но нам нужно продолжать путь», — возразил Эллиот. «Горилла не хотеть люди приходить». «Люди не причинят вреда гориллам», — заверил ее Эллиот. Но Эми просто посмотрела на него и лишь покачала головой, как бы говоря, что Эллиот не понял главного. Несколькими днями позже он был вынужден признать, что и в самом деле не понял, что хотела сказать Эмми. Она не имела в виду, что гориллы боятся людей. Она хотела сказать, что гориллы опасаются, как бы люди не пострадали от горилл. Когда путники вышли на середину небольшой поляны, Из кустов поднялся крупный самец с серебристой шерстью на спине и угрожающе заревел. В этот момент Мунрон находился в хвосте отряда, он помогал одному из носильщиков, и во главе экспедиции шел Элиот. У самой опушки леса он увидел на зеленом фоне черные силуэты шести горил. Животные внимательно следили за непрошенными гостями. Некоторые самки подняли головы и в знак неодобрения поджали губы. Вожак стада снова заревел. Это был очень крупный самец. Огромная голова возвышалась над уровнем грунта по меньшей мере на шесть футов. А судя по широченной мощной груди, весил он больше четырехсот фунтов. Глядя на него, Эллиот понял, почему первые исследователи Конго считали горил волосатыми людьми. «Это величественное животное в самом деле очень напоминало человека». Рос, укрывшись за спиной Эллиута, прошептала, что будем делать. «Стойте, где стоите», — ответил Эллиут, — «и не двигайтесь». Самец серебристой шерстью на спине упал на четвереньки, издавая при этом звуки вроде «хо-хо-хо» — -хо". сначала тихо, потом громче и громче. Вырвав обеими руками по большому пучку травы, он снова выпрямился во весь рост, подбросил траву вверх и открытой ладонью стал бить себя по груди. Глухие звуки ударов казались поразительно громкими. «Боже мой!» — тихонько охнул роз. Самец колотил себя по груди секунд пять и снова опустился на четвереньки. сбивая траву руками и стараясь производить как можно больше шума, он бочком пробежался по поляне, чтобы напугать пришельцев, потом еще раз сказал «хо-хо-хо». Наконец, самец уставился на Элиота, очевидно, полагая, что и сделанного вполне достаточно, чтобы человек бросился бежать со всех ног. Когда выяснилось, что это не так, самец опять резко выпрямился, принялся колотить себя в грудь и реветь с удвоенной яростью. А потом он ринулся на Элиота. Оглушительно забывая, самец молнией бросился в сторону, остолбеневших от страха Элиота и роз. Эллиот слышал, как Карен ойкнул у него за спиной, очевидно, прощаясь с жизнью. У него возникло почти непреодолимое желание повернуться и бежать. Инстинкт подсказывал ему, немедленно беги, что есть сил. Но усилием воли он заставил себя стоять абсолютно неподвижно. Опустив глаза, глядя только себе под ноги и делая вид, что его совершенно не пугает огромная горилла, несущаяся по высокой траве прямо на него. В этот момент ему невольно пришло в голову, что все его абстрактные книжные знания не стоят и пенни, что все, написанное учеными всего мира о гориллах, — это полнейшая чепуха. Элиот не поднимал глаз, но очень хорошо представлял себе гигантскую голову, широченную грудь и длинные, широко расставленные руки мощного животного, нацелившегося на легкую добычу неподвижно стоявшего наивного дурака, который верил во всю эту псевдонаучную чушь, освещенную в печати. Горилла, в этот момент она должна была находиться совсем рядом, фыркнула, и на траве возле своих ног Эллиот увидел ее огромную тень. Он заставил себя не поднимать глаз до тех пор, пока тень не исчезла. Когда Элиот наконец осмелился поднять голову, оказалось, что самец гориллы быстро уходит в дальний угол поляны. На мгновение остановившись, он удивленно поскреб в затылке, как бы недоумевая, почему разыгранное по всем правилам представление не увенчалось успехом, и непрошенные пришельцы не бросились бежать. Самец в последний раз ударил рукой по траве, а потом и он, и все другие гориллы исчезли в высокой траве наступила полная тишина. Рос пошатнулась, и если бы Элиот не поддержал ее, непременно упала бы на траву. «Что ж», — сказал подошедший к нему Нро, — «кажется, вы все же что-то понимаете в гориллах». Он похлопал Рос по плечу. «Все в порядке. Горилла не причинит вам вреда, если вы только не побежите. Ну а уж если побежите, тогда она непременно укусит вас за задницу». В Конго это особая награда за трусость. Ее получает только тот, кто бежит от опасности. Рост тихонько всхлипывала, а Элиуд вдруг обнаружил, что у него подгибаются колени. Пришлось сесть прямо на траву. Все произошло так быстро, что лишь несколько минут спустя он сообразил. Встретившиеся им гориллы вели себя именно так, как описано в учебниках. Между прочим, они не издавали никаких звуков — которые хотя бы отдаленно напоминали речь.